Глава 13. Салон-вагон генерала-барона Врангеля, только что назначенного командующим добровольческой армией, стал местом встречи с журналистами. Пресса хотела знать, сумеет ли барон удержать Харьков, да и вообще остановить наступление Красной армии. Поскольку сквозь окна вагона явственно доносилась канонада, журналисты могли расценить свое появление здесь, в Харькове, как поступок героический. Им хотелось подробнее узнать о Врангеле, герое войны в Приволжских степях, взявшем под царицыном огромное количество пленных и богатые трофеи. Барон знал, что в эти часы кавказская армия, которую он еще недавно так успешно командовал, оставляет царицын, неся тяжелые потери, а здесь он сдавал Харьков, и перспективы были очень-очень неважные. К тому же командующий только что перенес приступ возвратного тифа и был очень слаб. Но все же он надел свою знаменитую черкеску с газырями, как бывший командир казачьей дивизии. К поясу подцепил большой инкрустированный кинжал. Был он высок, под три аршина вместе с папахой. Строен, черкеска подчеркивала узость талии и ширину плеч. Европа знала его как героя, и таким он должен был оставаться. Еще недавно английский генерал Хольман вручил ему от имени короля Георга V орден святых Михаила и Георгия. Даже Деникин, главнокомандующий, не был удостоен такой награды. Но лучше бы не вручали совсем этих орденов. Отношения с Деникиным еще больше ухудшились. Врангель старался держать прямо, как того требовала его всегда безукоризненная выправка. Журналистов он не видел, и... Глаза застилала дымка. Он старался не подать виду, что его треплет лихорадка. До него долетал лишь смысл вопросов. Надо было сосредоточиться на ответах. Началась пресс-конференция с вопрос английского журналиста Колина, почему новый командующий добровольческой армии избрал для своей ставки не дворец, где прежде размещался штаб генерала Ковалевского, а не очень удобный и тесный салон-вагон. «Наше дело, господа, воевать, а после дворцов в оккупы идти не хочется», — полушуткой ответил барон и добавил более серьезно. «Мы полагаем, что в армии, где офицеры идут в атаку с винтовками наперевес как солдаты, во всем должен быть солдатский стиль жизни?» «Господин генерал, вы отмечены самыми высокими наградами, однако носите только георгиевский крест. Чем это объяснить?» да хотя бы тем, что он учрежден в честь святого Георгия, давно ставшего всепобеждающим символом России. Кроме того, Георгиевский крест — высшая солдатская награда, а я ничем не отличаюсь от моих солдат. Наконец, этот орден особенно дорог мне и по другим личным причинам. Нельзя ли узнать, по каким именно? Но, господа, вы должны помнить, что этот знак отличия вручается только за личную храбрость, проявленную непосредственно на поле боя. С моей стороны было бы, согласитесь, нескромно. Вся Европа и Америка хотят знать о жизни генерала Врангеля, героя Кавказа и Царицына. Ну, хорошо, господа, я отвечу. На германском фронте, будучи командиром полка, я участвовал в атаке гвардейского кавалерийского эскадрона на артиллерийскую батарею. Между нами говоря... Это не самое большое удовольствие — скакать навстречу летящей в тебя шрапнели. Потери наши были огромны, но батарею мы взяли. Подо мной в том бою убили лошадь, сам я был легко контужен взрывной волной. Вот, собственно, и все. Вы позволите вас сфотографировать и задать... Э, как это по-русски? Щекотливый вопрос. Никогда не уходил ни от каких вопросов. Врангель поправил черкеску подчеркивающую стройность его высокой фигуры, и встал так, чтобы рядом был столик, заставленный полевыми телефонами. Эффектно положил левую руку на рукоятку казачьего кинжала. — Так вас устроит? — О, да. Громко зашипев, белой молнией вспыхнул магний. На рукояти парадного кинжала сверкнули камни. — Благодарю вас. А теперь, с вашего позволения, щекотливый вопрос. Красные иногда пишут в своих газетах, что вы немец, враг русских. Так ли это? Понимаю большевиков, у русских еще не улеглась ненависть к немцам. Это используется их прессой. Между прочим, в русской армии воевало несколько тысяч офицеров с немецкими фамилиями, и я не знаю ни одного случая предательства или измены. Они не ездили, как Ленин с компанией, через всю Германию, чтобы на немецкие деньги развалить армию России. Он услышал, как журналисты одобрительно загудели. Хороший ответ. Но он еще не все сказал. Врангели — шведский род. Они когда-то воевали с Карлом XII против царя Петра. На поле боя под Полтавой полегли 22 представителя фамилии. Затем большинство врангелей переехало в Россию. Они дали новой родине 18 генералов и двух адмиралов, полностью обрусили. Вы знаете, господа, гениального русского поэта Пушкина? Надеюсь, большевики еще не вычеркнули его из истории литературы за некоторое наше родство. Дочь предка Пушкина, генерала-аншефа Ганнибала, моя пра-пра-бабка. Ганнибал был эфиопом. Большевики еще не объявили меня эфиопом? Он снова прислушался к одобрительному гулу с мешкам. Врангель умел говорить. При этом его лицо оставалось неподвижным что создавало особый эффект. «Я русский, этим горжусь. Мы, в рангеле приехали в Россию не только воевать. Мое первое образование — горный институт. Я инженер. Среди моих родственников в России — путешественники, священники, законодатели, лесоводы, композиторы, историки искусства. Мой дед был дружен с Достоевским и написал о нем книгу. Мой младший брат — писатель». Он развел руками, как бы извиняясь за столь недостойный род занятий. Но сам я продолжатель главной традиции нашей семьи. И ее стала воинская служба, не считая генералов и офицеров. В роду баронов Врангелей семь фельдмаршалов. «Мы надеемся увидеть восьмого», — воскликнул все же англичанин Колин. Столь тонкому комплименту присутствующие дружно зааплодировали. — Ваше превосходительство, что вы можете сказать о своем предшественнике на посту командующего добровольческой армии? — Ваш вопрос некорректен, но я отвечу. — Генерал Ковалевский, настоящий солдат и выдающийся военачальник вы К сожалению, в последнее время его преследуют неудачи. Такое может случиться с кем угодно. И я призываю вас, господа, воздать в своих корреспонденциях Боевому генералу Ковалевскому — должное. Вечные перья забегали по блокнотам, торопясь отметить добродетели барона. Редкую объективность, благожелательность, великодушие. Господин генерал, а как вы думаете, почему командующим «Добрармией» назначены именно вы? Об этом лучше бы спросить непосредственно у Антона Ивановича Деникина. Вряд ли Антон Иванович Деникин сумел бы достаточно четко и однозначно ответить на этот вопрос. Почему? Ведь искренне, откровенно не любил барона за чрезмерное честолюбие, самомнение, неуравновешенность, хотя, с другой стороны, не отказывал ему и в способностях, и в военном таланте. Многое сошлось в его выборе. Надеялся, что новое почетное назначение поумерит агрессивность барона, направлено против главнокомандующего, а честолюбие заставит его предпринять все для того, чтобы остановить быстро отступающие и почти не сопротивляющиеся войска. Да это Бог. Но если не судьба, если капризная фортуна отвернется от барона, пусть на его счет все неудачи испишутся. Конечно же, генерал Врангель понимал все это, чувствовал в предложении возглавить добровольческую армию, скрытый подвох. Он и хотел было отказаться, но верил в себя, верил в звезду свою. Стоя у большого окна вагон-салона, Врангель видел, как проплывают по соседнему пути вагоны, набитые награбленным барахлом, которые добровольцы спешно отправляли в тыл. Он знал, что на станции еще полно раненых, больных, беженцев. Ковалевский потерял управление войсками — потерял авторитет, и офицеры, и солдаты превратились в квартирмейстеров, торговцев, спекулянтов, большевики не позволяли себе такие вольности. Они знали, что самое верное средство разложить армию, сделать из нее сборище коммерсантов. Придется расстреливать, ничего не поделаешь, логика войны, какой уж тут восьмой фельдмаршал, а впрочем, если он сменит Деникина, и сумеет навести порядок, но кто даст ему это звание? Деникин так и остался генерал-лейтенантом, потому что получить генерала от инфантерии, полного генерала, он мог только от императора, а императора нет. Оставив шумную журналистскую компанию пить шампанское, в Врангель вместе с начальником штаба Шатиловым и младшим адъютантом, подпоручиком, доставшимся ему от прежнего командующего, В сопровождении небольшого конвоя зашагал по путям к станции, чтобы расчистить хотя бы один эшелон для раненых и беженцев. Конечно, это не занятие для командующего, но он знал, что о его распоряжениях, его строгости сразу узнают в войсках. Это гражданская война. Здесь многие простые вещи надо делать лично, чтобы видели, не отсиживаться в штабе, как это стал делать Ковалевский. А ведь боевой был генерал. Тоже ходил в атаке в общем строю. Популярность и авторитет. Без крови, без кулака не завоюешь. Таков мир. Поздней ночью барон вызвал к себе в купе младшего адъютанта. Тот, глядываясь в блокнотик, зачитал перечень отданных на завтра распоряжений, фамилии исполнителей. Адъютант генералу понравился. Конечно, засиделся в штабе у Ковалевского. Больно уж ухоженный ангелочек. Но Толков спокоен, в глазах скрытое обожание видно наслышан о новом командующем, а штабного сидения объелся. Когда Врангль приказал дать под трибунал двух офицеров, заставивших начальника станции отправить эшелон с барахлом в Ростов на глазах у тысяч людей, ожидавших какой-либо оказии, чтобы уехать подальше от красных, адитант распорядился очень толково. И уже к вечеру собрался трибунал, три военных юриста, которых подпоручик информировал о взглядах нового командующего. Приговор был вынесен в течение 15 минут, и об этом в газете уже передана информация, о по линии железной дороги, да и по всему фронту, пущен нужный слух. «Скажите, подпоручик, вы давно служите при штабе Ковалевского? Второй год, Петр Николаевич» младшим адъютантом командующего. И сразу пропало желание продолжать разговор. Врангель удивленно взглянул на стоящего перед ним офицера. Его покоробила фамильярность младшего адъютанта. Подумал, что вот с таких мелочей и начинается разложение армии. Сначала будет понебратски называть по имени отчеству, потом станет похлопывать по плечу, но уж нет. Место таких наглецов не за адъютантскими столами. А на фронте, в окопах, там под пулями они быстро учатся скромности. вы что же, прежнего командующего тоже по имени-отчеству величали? строго спросил барон и, не дожидаясь ответа, шагнул к двери. Но подпоручик вдруг стал торопливо сбивчиво извиняться. Простите, ваше превосходительство. Случайно вырвалось, я понимаю, но я подумал, я Мики Я подумал, вы меня помните. мики Уваров, то есть, простите, подпоручик Михаил Уваров. Михаила Уварова барон не знал, зато хорошо помнил маленького графа мики Уварова. Похлощокова, кудрява подневище девичьи застенчую любимца баронессы Марии Дмитриевны. Микки был ее крестником. В том далеком далеке, когда Михаил Уваров был еще Микки, баронесса изобретала для него какие-то невероятные головные уборы, платьица с голубенькими лентами вместо застежек. Он часто подолгу жил у них на даче в Терриоках под Петербургом. Мария Дмитриевна скучала, когда он долго не появлялся у них. Барон Врангель учился тогда в горном институте и, приезжая на каникул, видел сколько нежности и ласки отдает мать крестнику и даже ревновал ее к нему барон гляделся в подпорруччика боже неужели же этот статный худощавый юноша с прямыми темными волосами и со слегка удлиненным впало лицом и есть мики уваров ничего общего разве что глаза все еще по детски припухшие доверчивые и сейчас крайне смущенные мики да вы ли это оттаевшим голосом спросил барон впрочем и сам вижу несомненно вы А сначала, представьте, не узнал, вытянулись, возмужали. Я так рад, ваше превосходительство. Все еще пребывая в смущении, тихо признался мики Когда мне стало известно, что вы примете нашу армию, поверьте, я был счастлив и не мог дождаться. Я тоже рад, мики Очень. И прошу вас наедине называть меня Петром Николаевичем. Благодарю вас. Благодарю, Петр Николаевич. Растроганно, сдавленным голосом сказал мики и еще только два слова. «Здорово ли ваша матушка, Бронесса Мария Дмитриевна? Где она? Как она? Знаете, я часто вижу ее во сне». Врангель нахмурился, грустно сказал. «У меня давние новости, мики Находится в Петрограде. Была жива, здорова». «Как? Она не покинула Савдепию?» — воскликнул Микки. Барон со вздохом развел руками. «Как-то так получилось» наделись на иной поворот событий, не зная, какие испытания будут неспосланы нам Господом. А сейчас? Сейчас не знаю. Никаких вестей. Захваченный вихрем последних событий на фронтах, Петр Николаевич Врангель нечасто вспоминал ротмистра Савина, посланного им в Петроград. Сейчас же подумал, что времени прошло достаточно, и уже пора бы ротмистру дать о себе знать, известить его. Удалась ли рискованная миссия? То, что ротмистра Савина могла постигнуть неудача, он не исключал. Слишком густо замесило все под Петроградом. Барон печально качнул головой и тихо повторил. Совершенно никаких вестей.